Я едва мог повернуться в ней. Еще одного маленького мальчика вроде меня было бы достаточно, чтобы заполнить все пространство, в котором я был заключен. Еще раз осознав свое ужасное положение, я опять разразился криками. Я вопил и стонал изо всех сил. Я еще не совсем утратил надежду, что матросы услышат меня.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 Иногда отрывисто, но ответа не было. И промежутки между моими воплями становились все дольше и дольше. Наконец я охрип и замолчал. Несколько часов я лежал опять в оцепенении, то есть оцепенел мой мозг, но, к сожалению, не тело. Наоборот, я был весь во власти ужасных мук. Это были муки жажды, самого тяжелого и изнурительного из всех физических страданий.